сноски 1 В медицине и биологии слово морфология обозначает всё, что имеет отношение к внешнему виду. Морфология наука о форме. Примечание переводчика. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом LogosVos. ноябрь 2019 года. Звукорежиссёр Ирина Воробьёва. Читала Анастасия Дадыка.